Начинаем веселый урок. Сегодня мы займемся правописанием частицы "не" с прилагательными, существительными и наречиями. Нус. Кто из вас, друзья мои, знает, когда эта частица пишется вместе со словом, а когда отдельно? Я знаю. И я знаю. Ой, и ты знаешь. Откуда? Ты вообще ничего не помнишь. Только, пожалуйста, не обижайся, но ты неспособный человек, и все. Я неспособный. Сам ты неспособный. Ах так, да? Тогда скажи, как пишется неспособный? Вместе или отдельно? Вместе, неспособный. А вот и нет. Отдельно. Не способный. Нет способностей у тебя. Ты отдельно, способности отдельно. Минуточку. Минуточку, друзья мои. Есть специальное правило. Для того, чтобы узнать, пишется частица не вместе или отдельно, сначала надо посмотреть, употребляется ли это слово без частицы не самостоятельно. Ведь есть такие слова, которые без нее вообще не употребляются. Например, неряшливый или несуразица. Нельзя же сказать «ряшливый» или «суразец». Кстати, вместо «нельзя» нельзя сказать нельзя. А просто «способный» сказать можно. О. Значит, «неспособный» пишется раздельно. Вот опять получается, что я способный, а он не способный. Нет, нет, нет, нет, это еще ничего не значит. Потому что слово нельзя брать в отрыве от всего предложения. Поэтому прежде всего надо посмотреть, нет ли при этом слове слов «вовсе», «совсем» или «отнюдь». Если такие слова есть, писать надо отдельно. Например, «он был совсем не глупый» пишется отдельно. Правильно, он был совсем не глупый, а ты совсем вовсе отнюдь не способный. О. Тоже отдельно, значит, опять я прав. А если этих слов нет... Тогда я прав, а способны ты и пишешься вместе. Не торопитесь, не торопитесь, друзья мои. В этом случае надо определить, есть или подразумевается противопоставление. Если есть, то пишется отдельно. Конечно, есть. Э, то есть подразумевается. Он не способный, а туповатый. Противопоставление есть, пишется отдельно. А ты без всяких противопоставлений просто невежливый, не нетактичный, неграмотный, неспособный и не умеешь кататься на коньках. Раз нет противопоставления, значит, неспособный пишется вместе. Правильно, Николай Владимирович? Правильно, вместе, но только в том случае, когда это слово можно заменить другим, таким же по смыслу. Можно. Можно заменить слово «неспособный» и не одним словом, а даже двумя. Тугадум и тубуретка. Mm -hmm. Вот и все. Mm -hmm. Ну вот, а теперь для лучшего запоминания попробуем все это изложить в песенке. Есть слова, они без мне в глупость превращаются, их без мне тебе и мне ставить запрещается. Вот, например, без «не» никогда не употребляются слова неродивый, родивый», «не даучка», «не, дотёпа», «не лепа». Правильно. Иначе бы мы сказали, что родивый автор Эдуард Успенский смог написать эту песенку, потому что он «даучка». А дотепа композитор Борис Савиньев написал лепую музыку. При словах отнюдь совсем, людям легче дышится. Тут уже понятно всем, не отдельно пишется Ну, положим, мне еще не совсем понятно И мне Зато режиссер Надежда Киселева и редактор Елена Лебедева Давно поняли, что ведущие передачу Александр Лившиц и Александр Ливенбук В начале веселого урока были просто непонятливые пишется вместе, а в конце урока они совсем непонятливы. Пишется отдельно. Пишется отдельно? Нет, если в предложении есть противопоставление. Противопоставление. Теперь я про Литвинову пример приведу. Заслуженный артист республики Николай Владимирович Литвинов варит котлеты не хорошо, а плохо. Есть противопоставление, пишется отдельно. У тебя сразу две ошибки. Во-первых, котлеты не варят, а жарят. А во-вторых, Литвинов не заслуженный артист, а народный. Это звание ему недавно присвоено, с чем няни его сердечно поздравляет. Не отвлекайтесь, друзья мои, не отвлекайтесь. вместе с не новым заменяется. Значит, к слову, это не присоединяется. Например, наш урок можно сказать не скучный или не грустный. Правильно. Не пишется вместе, потому что можно заменить одним словом. Веселый. Жаль, но наш веселый урок окончен.